барлет тот же обратился к нему. «Кент, я как раз вас искал. На следующей неделе я буду читать сёстрам лекцию о тонзолоктомии у взрослых. Так не найдётся ли у вас слайдов э, с аспирационными трахеитами или пневмониями?» От Доннелл задумался, и, перебирая в уме свою коллекцию цветных учебных фотографий, он сразу понял, зачем они нужны Барлетту. Все дело было в редком и малоизвестном осложнении после удаления миндалин у взрослых. Как и большинство хирургов, О. Донал знал, что даже при самом тщательном соблюдении хирургической техники крошечные частички миндалин могут попасть в дыхательные пути и стать причиной абсцесса легкого. Он вспомнил, что у него есть несколько таких фотографий, сделанных во время вскрытий. «Думаю, что найдется», — ответил он Барлетту. «Сегодня вечером поищу». «Если у тебя нет фотографий трахеи, дай ему снимок прямой кишки. Он все равно не заметит разницы», — сказала Люси Грэнджер. Врачи дружно рассмеялись. «О, Донал! Тоже не смог сдержать улыбки. Они с Люси были старыми друзьями, а Донал часто думал, что, будь у них больше времени и возможностей, эта дружба могла бы перерасти в нечто большее. Люси нравилась ему во многих отношениях, и не в последнюю очередь он любил её за ту непринуждённость, с какой она держала себя в сфере, которая в медицине считается чисто мужской. В то же время Люси никогда не теряла своего женского обаяния. Хирургический костюм делал ее бесформенной, такой же, как и окружающие ее мужчины, но О'Донал знал, что под ним скрывается стройная и ладная фигура, которую Люси умело подчеркивала консервативной, но стильной одеждой. От этих мыслей у Донал отвлекла медсестра, постучавшая и заглянувшая в дверь ординаторской. «Доктору Доналл», — сообщила она, — «вас ждут родственники вашего больного. Скажите им, что я сейчас к ним выйду». Он подошел в раздевалку, снял хирургический костюм и переоделся. Сегодня у него была запланирована одна операция, и в операционную он больше не вернется. Сейчас он поговорит с родственником больного, которому он только что успешно удалил желчный пузырь, а потом займется административными делами. Этажом высший хирургического отделения, в палате 48 – Для частных больных Джордж Эндрю Дантон только что утратил способность реагировать на термические раздражители. До констатации смерти оставалось секунд пятнадцать. Доктор Макмаган держал больного за запястье, щупая пульс, а медсестра Пенфилд усилила мощность кондиционера до предела – В палате находилась семья Дантона, и в помещении было очень душно. Хорошая семья, — отметила про себя сестра Пенфилд. Жена, взрослый сын, юная дочь. Жена тихо плакала. Дочь молчала, но по щекам ее неудержимо струились слезы. Сын отвернулся к окну, но плечи его предательски вздрагивали. «Надеюсь, что когда я буду умирать, — подумала вдруг Эллен Пенфилд, — По мне тоже будут плакать. Так, это лучше любого некролога. Доктор МакМаган отпустил руку больного и выразительно посмотрел на остальных. Слова были не нужны, и сестра Пенфилд зафиксировала в истории болезней время смерти. 10 часов 52 минуты В коридорах, куда выходили двери общих палат и палат для частных больных, наступило временное затишье. Утренние назначения сделаны, врачебные обходы закончены, новая волна суеты наступит к обеду, а пока некоторые медсестры отправились в столовую выпить по чашке кофе, а другие остались на постах, чтобы закончить записи в картах. Жалобы на непрекращающиеся боли в животе записала сестра Уилдинг в карте одной больной и хотела было перейти к следующей строчке, но передумала. Во второй раз за это утро седовласый Уилдинг, бывшая в свои пятьдесят шесть, одной из старейших медсестер отделения, сунул руку в карман медицинской формы И извлекла оттуда уже дважды прочитанное ею письмо, пришедшее на адрес клиники. Из конверта, когда она его открыла, выпала фотография юного младшего лейтенанта флота, стоящего под руку с красивой девушкой. Сестра Уилдинг внимательно всмотрелась в фотографию, прежде чем снова в третий раз перечитать письмо. «Дорогая мама, для тебя это будет большим сюрпризом. Но здесь, в Сан-Франциско, я встретил девушку, с которой мы вчера поженились. Я понимаю, что в какой-то мере это будет большим разочарованием для тебя, ведь ты всегда говорила, что хотела бы присутствовать на моей свадьбе. Но я уверен, что ты поймешь меня, если я скажу...» Сестра Уилдинг оторвалась от письма и подумала о своем мальчике которого она всегда помнила, но которого она редко видела. После развода с мужем она одна растила Адама до его поступления в колледж в Анаполисе. Потом были его редкие приезды по выходным и короткие отпуска. Затем сына направили на флот, и вот он уже взрослый мужчина, принадлежащий другой женщине. Сегодня она отправит ему телеграмму э, с изъявлениями любви, добрыми пожеланиями. Много лет назад она говорила, что как только Адам опериции встанет на ноги, тотчас уволится с работы. Но этого не сделала, а теперь увольнение уже не за горами, и нет нужды его торопить. Она положила письмо с фотографией в карман, взяла ручку, И закончила запись. Остаются небольшая тошнота и понос. Доведено до сведения доктора Рейбинса. На четвёртом этаже в акушерском отделении никогда нельзя было наперёд сказать, каким будет день. «Дети», — думал доктор Чарльз Дорнбергер, — мои руки вместе с двумя другими акушерами и имеют неприятное обыкновение появляться на свет пачками. Бывали, конечно, часы, а порой дни, когда всё происходило размеренно и упорядоченно. Дети рождались по очереди, но потом разверзались двери ада, и в отделении оказывалась дюжина женщин, рожающих одновременно. Сейчас как раз наступил... Один из таких моментов. Его пациентка, жизнерадостная толстуха-негритянка, готовилась произвести на свет десятого ребёнка. Она поступила, когда роды уже начались, поэтому и родильный блок её доставили из приёмного отделения скорой помощи на каталке. Моя руки, Дорнбергер слышал её диалог с интерном, молодым стажирующимся в клинике врачом, сопровождавшим роженицу в отделении. Очевидно, как это всегда бывало в подобных случаях, интерн освободил лифт от всех прочих пассажиров, чтобы доставить в ротблок экстренную пациентку. «Все эти милые люди вышли из лифта ради меня», говорила негритянка, «никогда в жизни не чувствовала себя такой важной». Дорнбергер услышал, как интерн посоветовал женщине расслабиться, на что она ответила, «Расслабиться, сынок, я и так уже расслабилась. Я всегда расслабляюсь, когда рожаю. Мне же теперь не надо ни мыть посуду, ни стирать, ни готовить. Да я всей душой хотела сюда попасть. Для меня это праздник». Началась Схватка. Женщине стало больно, и она замолчала, потом снова заговорила сквозь стиснутые зубы. «У меня уже девять детей. Этот будет десятый. Старший уже такой же, как ты, сынок. Ничего, через годик ты снова меня увидишь. Я опять буду здесь». Женщина засмеялась, потом голос её стих, говорили сёстры, а интерн вернулся к себе в отделении неотложной помощи. Дорнбергер посушил руки, надел стерильный костюм и, следуя за каталкой с роженицей, потея от жары, пошёл в родовой зал. В кухне клиники где жара не причиняла ее работникам особых неудобств просто в силу того, что они к ней привыкли, Хильда Строган, главная диет откусила добрый кусок пирога с изюмом и одобрительно кивнула повару. Хильда подозревала, правда, что этот кусок с его калориями скажется в конце недели на показаниях напольных весов в ванной, но успокаивала свою совесть тем, что ее долг пробовать все меню клиники. Кроме того, ей было уже поздно волноваться по поводу калорий вишневого веса. Результаты прежних проб постепенно накапливаясь привели к тому, что стрелка весов уже давно перевалила за 200 фунтов, добрая талика которых приходилась на ее величественный бюст. Это были два Гибралтара, о которых в клинике ходили легенды. Когда Хильда Строган шествовала по коридору, она была похожа на авианосец с эскортом из двух крейсеров. Помимо еды, Месси Строган была влюблена в свою работу. Сейчас она удовлетворенно оглядывала свою империю, сияющие стальные печи, сверкающую посуду, безупречно отбеленные от утюженной передники поваров и их помощников, чистые отделочные столы. При виде этого великолепия в груди Миссис Строган разливалось приятное тепло. Обеденное время было для кухни самым тяжелым – так как, кроме больных, в это время надо было накормить столовый персонал. Через 20 минут каталки с едой разъедутся по отделениям, но работа с обедом продлится еще не меньше двух часов. А потом, пока посудомойки будут чистить и мыть тарелки, повара примутся за приготовление ужина. Воспоминания о тарелках заставила миссис Троган задумчиво нахмуриться. Она стремилась в задний отсек кухни, где были установлены две большие посудомоечные машины. Этот отсек кухни был не таким блестящим и современным, как остальные, и главная дедсестра уже не в первый раз подумала, как она была бы счастлива, если бы оборудование этой части ее владений поменяли на самое современное. Она понимала, правда, что нельзя добиться всего сразу и была вынуждена признать, что за два года работы в клинике трех графств сумела так достать администрацию, что та закупила для кухни массу дорогостоящего нового оборудования, но все равно… Отправившись проверять правые котлы в столовой, миссис Строган решила в ближайшее время еще раз обратиться к начальству. Но ни одна диет-сестра думала в это время о еде. На втором этаже в рентгеновском отделении перед дверью кабинета номер один сидел амбулаторный пациент Джим Бледвик который, по его собственному выражению, был голоден как чёрт. Для этого были очень веские основания – По рекомендации семейного врача, Джим голодал со вчерашнего вечера и теперь был готов к рентгеновскому исследованию, каковое должно было подтвердить догадку врача о том, что в двенадцатиперстной кишке Джима Бледвика, вице-президента, одной из трех крупнейших в городе дилерских компаний по продаже автомобилей, вовсю цветет язва. Сам Бледвик в глубине души надеялся, что подозрение лечащего врача не имеет под собой никакой почвы. Более того, он надеялся, что ни язва, ни что-либо другое не может, не смеет уничтожить то, чего он, наконец, достиг благодаря жертвам, воле, упорству и выносливости за три года тяжелого изнурительного труда. Естественно, Джейм волновался, да и кто бы на его месте не волновался, имея каждый месяц определенную долю продаж, которую надо было выполнить, невзирая ни на что. Это не может быть язвы. Нет, это что-то другое, какой-нибудь пустяк, который можно вылечить быстро, навсегда и без особых усилий. Вице-президентом по продажам Бледвик стал всего шесть недель назад, и он отчетливо понимал, что удержать этот гордый титул может только в одном случае, если будет обеспечивать результат. Но для этого надо быть в форме, оставаться сильным и крепким, неутомимым. Никакой медицинский диагноз не сможет оправдать падение продаж. Некоторое время Бледвик держался, надеясь, что все рассосется само собой. Около двух месяцев назад у него появились неприятные ощущения и разлитые боли в области желудка. Появилась отрыжка. Она зачастую беспокоила его в самый неподходящий момент, когда рядом находились клиенты. Поначалу Бледвик старался не обращать внимания на эти недомогания, убеждая себя в том, что все в порядке, но, в конце концов, дискомфорт стал таким сильным, что пришлось обратиться к врачу. В результате Джим Бледвик и оказался здесь, в рентгеновском отделении клиники «Трех графств». Джим надеялся, что исследование не займет много времени, Переговоры по продаже шести грузовиков начали заходить в тупик, а продажа была нужна как воздух. Господи, как же хочется есть! Для доктора Ральфа Белла, рентгенолога по прозвищу Динь Дон, это была всего лишь очередная рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта, ничем не отличавшаяся от сотен других. Правда, иногда рентгенолог не отказывал себе в удовольствии поиграть в своеобразную интеллектуальную игру. И на этот раз он заключил сам с собой пари, решив, что этого парня обязательно окажется язва. Пациент был очень похож на язвенника. Доктор Белл украдкой рассматривал больного, пряча глаза за толстыми стеклами очков в массивной роговой оправе. Этот человек мнителен и сейчас сильно волнуется и злится, Рентгенолог усадил Бледвика за экран и дал ему в руку стакан, сбаривая взвесью. «Вы выпьете это по моей команде», — объяснил он. Приготовившись, Белл произнес «Пейте». Бледвик послушно выпил беловатое содержимое стакана. Вглядываясь в экран, доктор Белл следил за путем бария по пищеводу, желудку и двенадцатиперстной кишке – Непрозрачная для рентгеновских лучей жидкость четко очерчивала контуры внутренних стенок этих органов, и Белл в нужный момент, нажимая кнопку, делая снимки. Для того, чтобы направить Барий в нужное место, Белл, затянутый в массивную перчатку рукой, сдавливал и мял живот Джима Бледвика. Наконец, рентгенолог увидел его. Кратер в стенке двенадцатиперстной кишки. Язва классическая, как в учебнике, не вызывающая никаких сомнений. Он выиграл пари. «Вот и все, мистер Бледвик. Благодарю вас». «И каков приговор, доктор?» – спросил Джим. «Я буду жить?» «Нисколько в этом не сомневаюсь».